Глава восьмая. В Россию в перчатках. Проспект Ленина. Мурманск. Михаил Васикин начинал терять терпение. Вот уже более двух лет он работал с сиделкой. По просьбе бритвы, разумеется. Хотя это трудно было назвать просьбой. Просьба подразумевает, что ты можешь отказаться. А бритве нельзя было отказывать. Ему нельзя было даже тихо возражать. Шеф Михаила Васикина принадлежал к старой школе. А это значило, что его слово – «закон». Инструкции бритвы были просты и незамысловаты. Человека нужно кормить и умывать. Если же он не выйдет из комы еще через год, его следует убить, а тело бросить в Кольский залив. За две недели до назначенного срока ирландец вдруг резко сел в своей постели. Очнулся он с именем на устах. Ирландец громко звал какую-то Ангелину. Комар от испуга даже вздрогнул и уронил бутылку с вином. Бутылка разбилась, прорезав макасины ферруччи и раздробив ноготь большого пальца на ноге. Ногти имели обыкновение отрастать, а вот достать за полярным кругом Макасино-Ферруччи было практически нереально. Михаилу пришлось целый час сидеть на своем приятеле, чтобы тот не убил заложника. Теперь оставалось только ждать. Похищение людей было отлаженным бизнесом, и действовать нужно было по правилам. Сначала посылалось письмо-наживка, или, как в данном случае, сообщение по электронной почте. Затем выжидаешь несколько дней, чтобы простофиля успел отыскать денежки, и засылаешь требования о выкупе. Они сидели в квартире Михаила, что располагалось на проспекте Ленина, и ждали звонка бритвы. Они не смели даже выходить на улицу. Впрочем, любоваться там было особо нечем. Мурманск принадлежал к типу русских городов, словно целиком отлитых из бетона. Наиболее привлекательно проспект Ленина выглядел именно под толстым слоем снега. Из спальни вышел комар. Резкие черты его лица выражали явное недоумение. «Можешь себе представить, он требует икры. Я дал ему миску классной строганины, а он хочет икры. Неблагодарный ирландец». «Уж лучше бы он продолжал валяться в коме», — закатил глаза Михаил. Комар кивнул и плюнул в камин. «А еще он говорит, что просто не слишком грубые. Пусть скажет спасибо, что я не сунул его в мешок и не утопил в заливе». Усты угрозы комара прервал телефонный звонок. «Вот и все, мой друг». — сказал Васикин, похлопав комара по плечу. — Начинается. Он снял трубку. — Да? — Это я! — услышал он голос, который по причине старой проводки звучал словно из консервной банки. — Господин Бри... — Заткнись, идиот! Не смей произносить мое имя! Михаил судорожно сглотнул. Шеф не хотел, чтобы его имя оказалось замешано в чем-то криминальном. Распоряжение он отдавал только устно и никаких бумаг никогда не подписывал. Даже звонил он только из колесящей по городу машины, чтобы его местонахождение не могла засечь милиция. «Ошибся, босс! Исправляюсь!» «То-то!» — смилостивился главарь мафии. «Я теперь слушай, молчи. Все равно не скажешь ничего умного!» Васикин прикрыл ладонью микрофон. «Все в порядке!» — прошептал он, показывая комару большой палец. «Мы отлично справились!» «Фаулы далеко не дураки!» Продолжал Бритва. «Они обязательно попытаются отследить наше письмо. В этом я даже не сомневаюсь. Но я поместил в него вирус». «Что я тебе велел?» «Молчать, господин бри... господин Босс». «Вот именно. Пошли требования о выкупе и вывози Фаула в отстойник». Михаил побледнел. «В отстойник?» «Да, в отстойник. Там вас точно не будут искать. Но... опять разговорчики?» «Да будь ты мужиком. Вы там всего-то пару дней отсидитесь». «Ну, облучишься чуть-чуть, потеряешь год жизни, не помрешь же!» Васикин судорожно пытался найти отговорку, но так и не придумал ничего убедительного. «Слушаюсь, босс», — наконец ответил он. «Как скажете?» «Правильно, как я скажу. А теперь слушай сюда. Это твой шанс. Сделаешь все как надо и поднимешься в организации на пару-другую ступенек». Васикин улыбнулся. Жизнь, полная шампанского и дорогих машин, манила. «Если этот человек действительно папик молодого фаула, мальчишка раскошелится в легкую. Получив деньги, вы утопите обоих в Кольском заливе. Мне не нужны оставшиеся в живых сыновья, которые могут объявить вендетту. На этом все. Возникнут неприятности, звони мне. Так точно, босс. Кстати, вот еще. Да? Ни в коем случае мне не звоните!» Послышались короткие гудки. Васикин уставился на телефонную трубку, как будто на пригрышню чумных бактерий. «Ну что?» «Спросил комар. Мы должны послать второе письмо». Губы комара растянулись в широкой улыбке. «Отлично! Наконец-то мы начинаем действовать. А затем мы должны перевести его в отстойник». Широкая улыбка мгновенно исчезла, будто лиса юркнула в нору. «Что? Сейчас? Да, сейчас!» Комар заходил по маленькой гостиной. «Безумие! Такой мог предложить только сумасшедший! Фаул доберется досюда не раньше, чем через два дня!» «А мы там будем сидеть и дышать этой радиоактивной заразой? Чего ради?» Михаил протянул ему трубку. «Позвони и скажи ему это все. Уверен, шеф очень обрадуется, когда ты назовешь его сумасшедшим». Комар рухнул на потертый диван и уронил голову на ладони. «Когда же все это кончится?» Его партнер включил старенький компьютер с оперативной памятью всего на 16 мегабайт. «А вот это я не знаю», — сказал он, посылая заранее составленное письмо. — Зато я знаю, что с нами будет, если мы не выполним приказ бритвы. — Что ж, пойду на ару на пленника, — тяжело вздохнул Комар. А поможет? — Вряд ли, — признался Комар. Зато буду чувствовать себя чуть получше. Арктический терминал шахты Е-93. Арктическая станция не пользовалась особой популярностью у туристов. Айсберги и белые медведи — это, конечно, красиво, но дышать предстояло свежим, только что облученным воздухом. Таких жертв красота не стоит». Элфи пришвартовала шаттл на единственной работающей площадке. Сам терминал напоминал заброшенный склад. Замерзшие конвейеры извивались по полу, словно мертвой змеи, а едва работающие трубы отопления потрескивали и жужжали, будто насекомые. Элфи открыла древний шкафчик и раздала всем человеческие пальто и перчатки. «Одевайся, парень! На улице холодно!» Артемис не нуждался в подсказках. Солнечные батареи терминала давно были отключены, и полярный холод сжимал каменные стены, как орех в тисках. Элфи бросила дворецкий пальто, стараясь не приближаться к телохранителю. «Знаешь, дворецкий, а тебя жутко воняет!» — крикнула она со смехом. «Это все ты и твой проклятый гель!» — пробурчал слуга. «Кажется, у меня даже кожа стала другого цвета». «Не переживай, лет через пятьдесят все смоется». Дворецкий до горла застегнул военную шинель. «Не понимаю, вам-то зачем одеваться? У вас же есть эти сказочные одежонки». «Пальто нужно для маскировки», — объяснила Эльфа, нанося гель на лицо и на шею. «Если мы задействуем защитные экраны, комбинезоны из-за вибрации потеряют свои свойства. С таким же успехом можно залезть прямо в реактор. Кроме того, при сильной радиации экраны не работают. На сегодня, но только на сегодня, мы все станем людьми». Артемис нахмурился. То, что эльфы не могли применять свои защитные экраны, сильно осложняло спасение отца. Следовало внести некоторые коррективы в разрабатываемый план. «Ладно, хватит болтать!» — пробурчал Крут, натягивая на остроконечные уши медвежью шапку. Выступаем через пять минут, и я хочу, чтобы каждый из нас был вооружен и очень опасен. Даже ты, Фаул, если, конечно, сможешь удержать оружие своими нежными пальчиками!» Артемис выбрал бластер из арсенала шатла, вставил источник питания и привычным движением установил режим стрельбы номер 3 «Обо мне не беспокойтесь, майор. Я тренировался. В нашем особняке осталось много вашего оружия». Лицо круто мигом пошло багровыми пятнами. «Одно дело стрелять по картонным мишеням, совсем другое по живому существу!» Артемис кровожадно улыбнулся. «Если все пойдет в соответствии с планом, оружие нам не понадобится», — сказал он. «Первый этап проще некуда. Мы устанавливаем наблюдение за квартирой Васикина. При первой же возможности Дворецкий похищает нашего русского друга, и мы с ним беседуем. Уверен, с помощью ваших чар Васикин расскажет все, что знает». Затем нам останется лишь парализовать охранников, если они есть, и освободить моего отца. Крут обмотал голову толстым шарфом. «А если твой план не сработает?» — спросил он. Взгляд Артемиса стал холодным и решительным. «Тогда, майор, нам придется импровизировать». Элфи почувствовал, как неприятный холодок пробежал по ее коже. Хотя одета она была очень тепло. Сверху терминал был покрыт 20-метровым слоем льда. Служебный лифт поднял их на поверхность, и они вышли в полярную ночь. Со стороны можно было подумать, что какой-то заботливый папа вышел прогуляться с тремя детишками. Вот только у детишек из каждой складки одежды торчало нечеловеческое супероружие. Элфи посмотрел на наручный пеленгатор. «Мы находимся в районе Росты, майор. Это в 20 километрах к северу от Мурманска». «Жеребкинс прислал метеосводку? Очень бы не хотелось заплутать в пурге. Тут постоянно плохая погода». «Я ничего не получала. Видимо, активность магмы создает помехи». «Дарвид!» — ворвался Крут. «Что ж тогда двинулись? Дворецкий, ты как самый опытный пойдешь первым. Капитан Малой замыкает. Если кто-то из вершков будет отставать, подгоняй его пинками, не стесняйся». «С радостью, сэр!» — Элфи подмигнула Артемису. «Уж в этом-то я не сомневаюсь!» — проворчал Крут и лишь намек на улыбку тронул его губы. Разношерстная группа брела на юго-восток по озаряемой луной тундре, пока не вышла к железнодорожной ветке. По шпалам идти было легче, по крайней мере ноги не проваливались в сугробы. Северный ветер проникал под одежду, мороз пронзал незащищенные участки кожи миллионами электрических игл. Они почти не разговаривали. Арктика делает людей молчаливыми. И не людей тоже. Первой тишину нарушила Элфи. Ей давно не давала покоя одна мысль — «А скажи, Артемис, твой отец, он такой же, как и ты?» Артемис на мгновение сбился с шага. «Странный вопрос. Почему ты об этом спрашиваешь?» «Ну, вряд ли тебя можно назвать другом волшебного народца. А что, если спасенный нами человек попытается потом нас уничтожить?» Несколько минут тишину нарушал только стук зубов. Элфи увидела, что Артемис опустил голову. «Причин для беспокойства нет, капитан». Мой отец, хотя некоторые его предприятия являются, конечно, незаконными, был и остается благородным человеком. Сама мысль о том, чтобы причинить вред живому существу, вызывает у него отвращение. Элфи с трудом вытащила ногу из сугроба в 20 сантиметров глубиной. «Ну а как насчет тебя? Себя ты тоже считаешь благородным человеком?» Дыхание вырывалось из рта Артемеса клубами пара. «Я... в прошлом я совершил несколько больших ошибок». Элфи, прищурившись, уставилась на его затылок. Неужели Артемис Фаул говорит искренне? В это трудно было поверить. Но самым удивительным было то, что она не знала, как реагировать на его слова. Протянуть ему руку прощения? Или пнуть ногой возмездия? В конце концов, она решила не торопиться с вынесением решения. Поживем – увидим. Они вошли в ущелье, снег на дне которого был идеально выровнен завывающим ветром. Дворецке это место совсем не понравилось. Его инстинкты настоящего солдата вовсю били тревогу. Он поднял вверх крепко сжатый кулак. К дворецким мигом подбежал Крут. «Проблемы?» Телохранитель внимательно осматривался на снежное поле в поисках каких-либо следов. «Может быть. Идеальное место для засады». «Да. Ага. Я бы тоже устроил здесь засаду. Если бы знал, что мы здесь появимся». «Об этом мог кто-то узнать?» Крут презрительно фыркнул, выпустив из носа струйку пара. «Ни малейшего шанса. Шахта надежно изолирована. А о таких мерах безопасности, как в Легионе, вы, верхние людишки, можете только мечтать». Именно в этот момент из-за гребня вылетел ударный отряд гоблинов. Дворецкий бесцеремонно схватил Артемиса за воротник и швырнул в сугроб. Другой рукой он уже доставал пистолет. «Не высовывайте, сэр! Пришло мне время отрабатывать свою зарплату». Ответ Артемиса, несомненно, был язвительным если бы голова мальчика не находилась под метровым слоем снега. Четверо летящих гоблинов четко выделялись на звездном небе и даже не пытались скрыть свое присутствие. Они лишь поднялись на высоту порядка трехсот метров и принялись нарезать там круги, не нападая, но и не улетая. «Гоблины!» — пробормотал Крут, снимая с плеча дальнобойную нейтринную винтовку. «Этих придурков даже убивать жалко! А ведь они вполне могли бы застать нас врасплох!» Дворецкий выбрал место поровнее и широко расставил ноги. «Ну что, майор, бьем птичек прямо в глаз?» «Глаз гоблинов ты отсюда не увидишь, потому что у них нет белков», — ответил Крут. «И убери свое оружие. Мы с капитаном Малой парализуем их. Все-таки мне не хочется лишать жизни этих тупиц». Дворецкий спрятал свой зигзаур в Кобуру. Все равно расстояние было слишком уж велико. Зато было бы очень интересно посмотреть, как Элфи и Крут поведут себя в боевой обстановке. В конце концов, Артемис доверил им свою жизнь. Да и он дворецкий тоже. Телохранитель бросил взгляд на эльфов. эльфы и майор отчаянно давили на курки, но ничего не происходило. Оружие просто не стреляло. Бластеры были мертвы, как мыши в змеиной утробе. «Ничего не понимаю!» — пробормотал Крут. «Я лично все проверял!» Естественно, первым о причинах случившегося догадался Артемис. Он стряхнул с волос снег. «Это диверсия!» Объявил он, отбрасывая в сторону свой ставший бесполезным бластер. «Другого объяснения тут нет. Вот зачем в Акел понадобились тупорылы. Каким-то образом гоблины вывели из строя все прочие бластеры». Но майор уже не слушал его, как, впрочем, и дворецкий. Поговорить можно было потом, а сейчас настало время действовать. Они представляли из себя ходячие мишени. Попасть в темное пятно на белом полярном снегу, да легче легкого. Гоблины считали точно так же. Несколько лазерных зарядов проплавили шипящие дыры прямо у ног Дворецкий и Элфи. Элфи включила оптическую систему шлема и навела линзы на врага. «Похоже, по крайней мере, один из них вооружен тупорылом, сэр», — доложила она. «Или чем-то похожим с длинным стволом». «Нужно найти укрытие как можно быстрее!» Дворецкий кивнул. «Смотрите!» — указал он. «Видите козырек вон там, прямо под гребнем?» Слуга схватил Артемиса за воротник. Поднял с той же легкостью, с какой ребенок поднимает котенка и помчался по снегу к козырьку, на который показывал. Возможно, пару миллионов лет назад лед слегка подтаял, и слой снега немножко опустился, а потом снова грянули холода. Образовавшаяся складка пережила многие века, и теперь могла спасти им жизни. Они нырнули под козырек и прижались к ледяной стене. Ледяной навес был достаточно толстым, чтобы выдержать огонь из любого обычного оружия. Но что будет, если по нему выстрелить из бластера? Дворецкий закрыл со собственным телом и рискнул выглянуть наружу. «Слишком далеко. Я их не вижу. Элфи!» Капитан Малой выползла из-под ледяного навеса и нацелила линзы в небо. «Чем они там занимаются?» Элфи помолчала, наводя фокус. «Странно», — сказала она наконец. «Гоблины продолжают стрелять, но...» «Но что, капитан?» Элфи постучала по шлему, чтобы убедиться, что оптика работает. «Наверное, со шлемом что-то не то...» «Потому что гоблины как будто специально стреляют мимо, куда-то гораздо выше нас». У дворецки кровь застучала в висках. «Это ловушка!» — взрывел он и опять схватил Артемиса. «Уходим, быстрее!» Но тут гоблины добились своего, и на дворецке Артемиса, Элфи Круто обрушились 50 тонн камней, льда и снега. Им почти удалось спастись. Впрочем, как говорится, за «почти» в гноме рулетку кальмарами не платят. Если бы не дворецкий, не выжил бы никто». Ощутив необычайный пролив силы, подобный тому, что переживает мать, поднимая упавшее на ребенка дерево, Дворецкий схватил Артемиса и Элфи и вышвырнул их из-под козырька, как камни из прощи. Такой способ перемещения нельзя назвать комфортабельным, но лучше уж передвигаться так, чем быть похороненным под горой льда. Уже во второй раз за две минуты Артемис воткнулся носом в сугроб. За его спиной отчаянно скользили по гладкому льду крутые Дворецки, пытаясь выбраться из-под козырька. Воздух сотрясался от грохота лавины, потом с громким треском раскололся сам ледяной навес. Огромные глыбы льда завалили узкий вход под него. Дворецкий Крут попали в ловушку. Элфи вскочила на ноги и кинулась на помощь к своему командиру. Но что она могла сделать? Майор наверняка погиб. «Отойди подальше, капитан!» — произнес Крут в микрофон шлема. «Это приказ!» «Майор, вы живы?» — прошептала Элфи. «Сам не знаю, как это я уцелел», — услышала она в ответ. «Дворецкие бессознания. Нас прижало льдом. Козырек вот-вот совсем рухнет. Держится еле-еле. Если мы попытаемся разобрать глыбы...» «По крайней мере, они живы. Да, в ловушке, но живы. План. Нужно срочно какой-нибудь план». Как ни странно, Элфи почти не волновалась. Наоборот, ею овладело спокойствие. Именно это качество позволило ей стать одним из лучших спецназовцев. В самые напряженные моменты капитан Малой обладал редкой способностью выбрать наиболее правильный курс действий иногда единственно правильный Сдавая экзамен на капитанское звание на трехмерном имитаторе реального боя, Элфи одержала победу над много превосходящим ее виртуальным противником, расстреляв 3D-проектор. Полчища мигом испарились. С технической точки зрения, поскольку врагов не осталось, в данной ситуации Элфи победила, и комиссия была вынуждена присвоить ей очередное звание. «Майор», — сказала Элфи в микрофон, «пристегнитесь к дворецке его лунным поясом, «Я вытащу вас обоих сразу!» «Понял, Элфи! Тебе крюк понадобится?» «Если сможете его выбросить сюда!» «Попробую!» В просвет между ледяными глыбами вылетел крюк и упал на снег в метре от ног Элфи. Следом тянулся тонкий трос. Элфи пристегнула крюк к своему поясу и аккуратно расправила трос. Артемис тем временем выбрался из сугроба. «Твой план заведомо обречен на провал», — сказал он, отряхивая с рукавов в снег. Тебе придется их дернуть с такой силой, чтобы они пробили льдины и вылетели наружу до того, как остаток козырька обрушится. У тебя ничего не получится. — Дергать буду не я, — резко ответила Элфи. — А кто? — капитан Малой кивнула в сторону рельсов. К ним приближался зеленый поезд. — Он, — сказала Эльфийка. В живых остались трое гоблинов. Звали их Днол, Аймон и Найл трое новичков, каждому из которых не терпелось занять освободившееся лейтенантское место. Лейтенант Пол только что сложил себя все полномочия, подлетев слишком близко к лавине и угодив под 500-килограммовую глыбу прозрачного льда. Сейчас гоблины парили на высоте 300 метров, где чувствовали себя в абсолютной безопасности. Конечно, бластеры волшебного народца могли достать их и на такой высоте, но в данный момент эти бластеры не работали благодаря некоторой модернизации, успешно проведенной лабораториями Кобой. «Вот так расплющило лейтенанта!» — присвыстал Аймон. «Вы только посмотрите, а! Теперь он стал таким же плоским, как и его шутки!» Гоблины не питают друг дружки нежных чувств. «Подставь подножку ближнему своему, помоги ему упасть, и ударь в спину, пока он не поднялся и не дал сдачи». Таковы были обычные отношения в триаде Бавакел. Дружба там почему-то не приживалась. «Да, что будем делать дальше?» — спросил Днол, самой красивой из строицы. Красивый по гоблинским стандартам, разумеется. — Может, кто-то из вас спустится и посмотрит, что там внизу творится? — Ага, спустится, и тут же схлопочет пулю в лоб от здоровяка. Думаешь, мы такие придурки? Здравяк накрылся, я лично ему пристрелил. Кстати, отличный был выстрел. — А мой выстрел обрушил лавину, — похвастался Найл, самый молодой из банды. — Только не говорите, что это вы сделали. Вы всегда приписываете себе мои заслуги. «Какие заслуги? Ты стрелять-то не умеешь!» «Один раз застрелил червяка вонючку, да и то случайно!» «Что? Да сам ты не умеешь!» — завопил Найл. «Того червяка я специально убил! Он меня совсем достал! Как и ты, кстати!» Аймон подлетел к спорщикам. «Хватит! Кончайте, выпрыгивайте с чешуи, вы оба!» «Спускаться вовсе не обязательно! Мы и отсюда легко подстрелим оставшихся!» «Отличный план, гений!» — насмешливо произнес Денол. «Только он не сработает!» «Почему?» Днол ткнул вниз на маникюренным когтем. «Потому что они садятся на поезд!» С севера приближались четыре зеленых вагона, который тянул древний тепловоз. Огромные тучи снега клубились на сильном ветре. «Спасение», — подумала Элфи. «А может быть и нет». Почему-то вид лязгающего локомотива вселил в нее необъяснимую тревогу. Тем не менее, выбирать не приходилось. «Химический поезд — маяк собственной персоной», — пробормотал Артемис. Элфи оглянулась и посмотрела на Артемиса. Его лицо было совсем бледным. «Что?» Защитники окружающей среды во всем мире называют его «зеленым вагончиком». Шутит, конечно. Этот поезд возит отработанный уран и плутоний на химический комбинат «Маяк» для переработки. Поездом управляет всего один машинист, который сидит в закрытой кабине. Никакой охраны. При полной загрузке этот поезд представляет большую опасность, чем вышедшая из-под контроля атомная подводная лодка. «А откуда ты об этом знаешь?» Артемис пожал плечами. «Просто люблю быть в курсе таких событий. В конце концов, на нашей планете радиация — это самая серьезная проблема». Тут Элфи сама почувствовала радиацию, о которой предупреждал Артемис. «Урановые щупальца пожирали защитный гель на ее щеках. Поезд был заражен, но именно он мог спасти майора и дворецки». «Ситуация становится все круче и круче», — пробормотала Элфи. «Поезд приближался. В этом не было сомнений. Шел он с небольшой скоростью, кликов десять в час». Сама Элфи без проблем запрыгнет на него, но как быть с майором и здоровяком телохранителем Тем более на ней все еще висит эта практически бесполезный мальчишка. Задача была не из легких. Одну из драгоценных секунд Элфи потратила на то, чтобы поднять голову и посмотреть на гоблинов. Они все кружили на прежней высоте. Гоблины не были сильны в импровизации. Появление поезда они никак не ожидали. А значит, чтобы составить новый план действий, им потребуется не меньше минуты. И действовать они будут осторожно. Вид размазанного по льду товарища не особенно вдохновляет на отважные поступки. Элфи чувствовала идущую от вагонов радиацию. Она проникала в крошечные трещинки между слоями геля и обжигала глаза. От такой радиации никакой волшебный гель не защитит. Время шло на секунды. И очень скоро каждая секунда будет отнимать у Элфи по 10 лет жизни. Но это все пустяки. Сейчас главное спасти майора. Она просто обязана спасти ему жизнь. Бвакел позволила себе невероятную наглость. Гоблины вступили в открытую конфронтацию с Легионом. А значит, ситуация под землей, может быть, еще хуже? Так или иначе, Джулиус Крут единственный, кто способен быстро организовать полицию и нанести гоблинам ответный удар. Эльфа повернулась к Артемису. «Итак, парень, попробуем воспользоваться поездом. Хватайся, за что получится». Артемис не смог совладать с нервной дрожью, и Элфи это заметила. «Не бойся, Артемис, это не так страшно, как кажется». «Мне просто холодно, эльфийка!» — мгновенно ощетинился Артемис. «Когда людям холодно, они дрожат!» «Вот и молодец!» — похвалил его капитан Малой, зацепила крюк за свой пояс и со всех ног бросилась бежать. Трос тянулся за ней, как веревка гарпуна. Сам не толще рыболовной лески, этот трос способен был поднять в воздух двух разъяренных слонов. Артемис побежал следом за эльфи, стараясь не отставать. Его щегольские макасины не были предназначены для таких условий. Они бежали параллельно рельсам, и снег скрипел под их ногами. А сзади нагонял поезд, толкающий перед собой облако морозного воздуха. Артемис бежал изо всех сил. Нет, такие передряги не для него. Беготня, пот, реальный бой, наконец. Он не солдат, он вдохновитель, стратег. Во всяких там войнах лучше разбирался дворецкий и подобные ему люди. Но на сей раз верный телохранитель не мог выполнить за Артемиса физическую работу. И уже никогда не сможет, если им не удастся вскочить на этот поезд. Артемис тяжело дышал, пар перед его лицом превращался в кристаллы, заволакивая все вокруг. Поезд уже поравнялся с Артемисом и Элфи. Из-под его колеса летели искры и острые льдинки. «Второй вагон!» — задыхаясь, проговорила Элфи. «Там есть площадка! Смотри, не поскользнись!» «Площадка?» — Артемис оглянулся. Второй вагон быстро приближался. Из-за этого ужасного грохота Артемис почти ничего не видел. Хотя разве такое возможно, чтобы грохот мешал видеть? Ужасно, невыносимо. Но вот, чуть ниже стальной двери, узкая доска. На нее можно вспрыгнуть. Можно ли? Элфи с необычайной легкостью взмыла воздух и прижалась к стенке вагона. Казалось, это ей далось безо всяких усилий. Раз, два, три, прыг! И она уже не попадает под эти ужасные громадные колеса. Давай, фаул! Крикнул Элфи. Прыгай! Артемис попробовал оторваться от земли. И это у него почти получилось. Но тут носок его макосина зацепился за шпалу. Он потерял равновесие и судорожно замахал руками. Ноги перестали повиноваться ему. Мучительная смерть была совсем близко. «Вот недотепа! пробормотала Элфи, хватая за шкирку этого самого ненавистного на свете вершка. Артемис взлетел в воздух и врезался в дверь вагона всем телом, точь в -точь, как персонаж из какого-нибудь мультика. Трос с крюком бился о стенку вагона. Действовать нужно было как можно быстрее. Элфи оглянулась по сторонам в поисках того, за что можно было зацепиться. «Да, лунный пояс во много раз уменьшит вес дворецкий, круто, но сила рывка будет такова, что она, Элфи, наверняка слетит с поезда. А если это произойдет, все будет кончено. Во всяком случае, для нее». Ага, вот. Чуть сбоку от Элфи шла железная лестница. Зацепившись за нее рукой, Элфи вдруг заметила в своем защитном комбинезоне дыру, вокруг которой танцевали волшебные искорки, пытающиеся противостоять воздействию радиации. «Интересно, сколько продержится защита в таких условиях?» Запасы магии стремительно подходили к концу. Нужно срочно провести восстанавливающий силы ритуал, и чем скорее, тем лучше. Эльфийка как раз собиралась отцепить крюк от своего пояса и закрепить его на одной из ступенек лестницы. Как трос вдруг натянулся, словно струна, чуть не сдернув элф из поезда. Она повисла на ступеньке, хватаясь за нее из последних сил. Что ж, если она свалится под колеса, то будет сама виновата. Думать надо было быстрее. Время растянулось, подобно тросу. И на мгновение Элфи даже показалось, что ее рука вот-вот выскочит из сустава. А затем лед поддался, и с дворецкий вылетели из своей ледяной тюрьмы, словно стрела из арбалета. Через несколько секунд они уже ударились о стенку вагона и понеслись следом за поездом. Лунный поезд помог им не разбиться, но так долго продолжаться не могло. Рано или поздно их затянет под колеса. Артемис зацепился за ступеньку рядом с Элфи. «Я могу чем-нибудь помочь?» Она кивнула на свой нарукавный карман. «Да, там. Маленький флакон. Достань его!» Артемис отстегнул липучку и достал из кармашка крошечный аэрозольный баллон. «Так, достал. Отлично. Теперь все зависит от тебя, Фаул. Полезай наверх, на крышу!» У Артемиса от удивления даже отвисла челюсть. К «Куда?» «На крышу. Это единственная наша надежда. Видишь дверь вагона? Она заперта изнутри. Значит, скорее всего, на крыше должен быть какой-нибудь люк. Мы должны открыть эту дверь, чтобы втащить дворецкие майора в вагон». «Клика через два рельсы поворачивают. Если поезд хотя бы чуть-чуть снизит скорость, твой телохранитель и мой шеф погибнут». Артемис кивнул. «А во флаконе что?» «Кислота, разъедающая железо. Ты должен проникнуть внутрь вагона через люк и открыть дверь. Прикрой лицо рукой и выдави кислоту на замок. И смотри, сам не облейся». Учитывая сложившиеся обстоятельства, это был долгий разговор. Дорога была каждая секунда. Артемис решил не терять времени на прощание. Стараясь всем телом как можно плотнее прижиматься к вагону, он поднялся на следующую ступеньку. Ветер бросался колючими снежинками, которые сжалили, как пчелы. И тем не менее, выбивающими дробь зубами, Артемис стянул с рук перчатки. Уж лучше обморозиться, чем попасть под колеса. Вверх, ступенька за ступенькой, и вот голова Артемиса показалась над крышей вагона. Яростный поток холодного воздуха силой ударил ему прямо в лицо, пытаясь пролезть в горло. Щурясь и уворачиваясь от снежной круговерти, Артемис осмотрел крышу. Вот он, в самом центре, заветный люк. Оставалось только преодолеть стальную пустыню, отполированную ветром и снегом. Уцепиться было абсолютно не за что. Тут не спасет никакая сила, пусть даже ты силен, как носорог. Значит, действовать надо умом. Кинетика и инерция. Все очень просто, теоретически. Схватившись за небольшую кромку, Артемис заполз на вагон. Ветер тут же подобрался ему под ноги, и подбросил их в воздух сантиметров на 5, грозя скинуть Артемиса с поезда. Артемис изо всех сил цеплялся за край крыши. Его пальцы не были готовы к такому испытанию. Последние несколько месяцев Артемис тренировался разве что в нажимании на клавиши компьютера. Нужно набрать Гамлета минут за 20, Без проблем обращайтесь к Артемису. Но повисеть на крыше вагона в снежную бурю? Нет, это не к нему. Долго он так не провисит. К счастью, Артемис учел это, когда разрабатывал свой план. Буквально за долю секунды до того, как его пальцы оторвало от края крыши, Артемис сам разжал их. Порыв ветра сразу подхватил его и бросил клюку, прямо на металлическую раму. Прямо в точку, пробормотал бы Артемис, если бы в его легких остался хоть один кубический сантиметр воздуха. Впрочем, даже если бы ему удалось произнести эти слова, яростный ветер унес бы их прежде, чем они долетели бы до его собственных ушей. Артемис покрепче вцепился в раму люка, чтобы ветер не отбросил его в соснежную тундру на потеху гоблинам. Достав из кармана флакон, который дала ему Элфи, Артемис зубами отвернул пробку. Мимо его глаз пролетела капля кислоты, но Артемис даже не обратил на это внимания. Не время беспокоиться о всяких пустяках. Люк был закрыт на массивный висячий замок. Артемис капнул на замочную скважину чуть-чуть кислоты. Этого должно было хватить. Реакция началась мгновенно. Кислота прошла сквозь металл, как лава сквозь лед. Волшебные технологии. Самые передовые в мире. Замок с хрустом развалился. Крышка люка поддалась, и Артемис грохнулся на внизу на специальном поддоне бочонки. Да, в образ доблестного спасителя он несколько не вписывался. Поезд скочнулся, и Артемис скатился с бочек. Упав на спину, он уставился на три черных треугольника, нанесенных на ближайший контейнер. Всем известный знак радиоактивности. По крайней мере, бочки были закрыты хотя, судя по виду, некоторые из них проржавели насквозь. Артемис перекатился по щелестому полу и поднялся на колени рядом с дверью вагона. «Капитан Малой еще там, или он остался один?» «Впервые в жизни. Совсем один». «Фаул, открывай скорее дверь, бледный дохляк!» «Ага, значит, все-таки не один». Прикрыв лицо рукой, Артемис щедро плеснул волшебной кислотой на тройной засов, запирающий дверь вагона изнутри. Сталь мгновенно расплавилась, Растекшись по полу блестящей лужицей. Артемис двинул в сторону тяжелую дверь. Элфи судорожно цеплялась за лестницу. От лица Эльфики валил пар. Эта радиация разъедала защитный гель. Артемис схватил капитана Малой за пояс. «На счет три?» Элфи кивнула. Говорить она уже не могла. Артемис сжал пальцы. «Пальчики мои, только не подведите. Если ему удастся сегодня выжить, он купит себе все эти нелепые тренажеры, рекламируемые по телевидению. Один!» Приближался поворот. Поезду придется снизить скорость, иначе он сойдет с рельсов. «Два!» Капитан Малой держался с последних сил. Ветер трепал ее тело, как флюгер на крыше дома. «Три!» Артемис напряг все свои хлипкие мускулы и дернул. Закрыв глаза, Элфи послушно разжала пальцы. Она сама не могла понять, как ее угоразило доверить свою жизнь этому мальчишке. Артемис немного разбирался в физике. Он постарался учесть все факторы – инерцию, занос и движение поезда вперед. Но природа всегда вносит свои коррективы, которые невозможно предугадать. На этот раз неучтенным фактором стал небольшой зазор между рельсами. Зазор был слишком маленький, чтобы локомотив сошел с рельсов, но вполне достаточным, чтобы вагон подбросило. От толчка дверь захлопнулась, громко лязгнув, как огромная пятитонная гильотина. Однако Эльфа все-таки успела влететь в вагон. По пути она сбила с ног Артемиса, и вместе они кубарем откатились к противоположной стенке. Артемис облегченно вздохнул. Похоже, все обошлось. С виду Элфи была цела и невредима. По крайней мере, голова ее по-прежнему находилась на плечах, что было совсем неплохо. Правда, эльфийка потеряла сознание. Должно быть от сильного удара о стенку. Артемис вдруг понял, что вот-вот и он сам лишится чувств. Перед глазами все плыло, поле зрения быстро сужалось, словно пораженное неким зловредным компьютерным вирусом. Покачнувшись, Артемис рухнул на грудь эльфи. Последствия этого оказались куда более серьезными, чем вы могли себе представить. Поскольку Эльфи тоже лежала без сознания, ее магия действовала на автопилоте. А неуправляемая магия чем-то схожа с электричеством. Лицом Артемис прижимался к левой руке эльфики, оттягивая струйку синих искорок на себя. Мальчику такое положение шло только на пользу, чего нельзя было сказать об Элфи. Артемис даже не догадывался, что Эльфи сейчас очень и очень нуждается в своей магии. Не вся Элфи оказалась внутри вагона. Майор Крут в обнимку с дворецки летел к стремительно закрывающейся двери. «Получилось!» — с радостью подумал он, и тут что-то сильно ткнуло его в глаз. Днол достал из кармана прямоугольное зеркальце и кокетливо пригладил свои чешуйки. «Слушайте, эти крылья — отличная штука. Как думаете, нам разрешат их оставить себе?» — поинтересовался он. Аймон нахмурился. Впрочем, это было почти незаметно. Гоблины произошли от ящериц, а у присмыхающихся морда не слишком подвижные. «Теплокровный придурок! Не об этом сейчас надо думать!» — пробурчал он. «Теплокровный. Для Гоблина, тем более из Триады и Бавакел, это было, пожалуй, самым серьезным оскорблением». Днол мгновенно ощетинился. «Поаккуратнее в выражениях, мой друг, иначе мне придется вырвать твой раздвоенный язык». «У нас и одного языка на всех не останется, если этим эльфам удастся уйти», — огрызнулся в ответ Аймон. И он говорил правду. Гоблинские генералы не очень любили плохих новостей. «И что будем делать?» — спросил Днол. «Я отвечаю за внешний вид. Стало быть, вы отвечаете за мозги». «Надо расстрелять поезд!» — вмешался в разговор Найл. «Все очень просто!» Днол поправил крылышки за спиной и подлетел к младшему члену отряда. «Идиот!» — рявкнул он, врезав приятелю по морде. «Этот поезд радиоактивный! Ты что, вообще ничего не чувствуешь? Попадем куда-нибудь не туда, и пепел от нас развеет ветром!» «Неплохо сказано!» — заметил Найл. «А ты не так глуп, как выглядишь!» «Спасибо!» «Пожалуйста!» Аймон сбросил обороты и спустился поближе к поезду. Ах, как сообразительно! Один разряд в прижавшуюся к стенке вагона эльфийку, второй в пацана на крыше. Однако рисковать было нельзя. Промахнись он, и спагетти с червями-вонючками ему больше никогда не попробовать. Так, сказал он в микрофон, у меня появился кое-какой план. Пусть тебе лезут в вагон. Там они долго не протянут, живьем зажарится от радиации. В общем, надо просто лететь за поездом. Проводим его чуть-чуть на всякий случай. А потом вернемся домой и скажем генералам, что собственными глазами видели их трупы. Ты что, полезешь туда проверять, мертвы они или нет? Спустившись сверху, спросил Днол. Конечно, нет, идиот! Простонал Аймон. Но если хочешь, это можешь сделать ты. Только потом не жалуйся, что у тебя высохли и вывалились глаза. Э, -э, -э, -э, э Вот именно. Все ясно. Куда уж яснее? откликнулся Найл. Достав свой тупорыл, он тщательно прицелился и всадил в спины своих товарищей по разряду. Стрелял он с близкого расстояния практически в упор. Аймон и Днол даже не успели обернуться. Закувыркавшись в воздухе, их тела стремительно полетели к земле. Не пройдет и нескольких минут, как снег заметет все следы. Трупы гоблинов смогут найти только в том случае, если вдруг растают полярные шапки. Найл сунул бластер обратно в кобуру и ввел в компьютер координаты того места, где они оставили шаттл. Он широко ухмылялся, если ящерицы вообще могут широко ухмыляться. Похоже, в городе появился новый лейтенант.